его ждало искупление, шанс оправдать гибель братьев на кровавой кузне, шанс для невоспетых вновь стать своими хозяевами. Тогда Кассар поклялся себе, что сделает все возможное, чтобы получить для них этот шанс, и его не волновало, чем это могло обернуться впоследствии. Энди Кларк. Саван ночи. Глава 4. Выплевывая языки голубоватого пламени, в темноте загудели двигатели. Корпус из адамантии и керамита ускорялся, подгоняемый нарастающей силой. Сначала вяло, но затем все быстрее набирая обороты, грозовая птица устремилась к Цадрехе. Впереди простирались роящиеся массы десантных кораблей. Красные корпуса этих убийц заполняли орбитальные подходы к планете, как разносимые ветром споры. Они хлынули из пусковых отсеков, громоздких линкоров и крейсеров, которые даже сейчас подтягивались ближе к планете, отчаянно желая присоединиться к неистовой атаке. «Варп, только взгляните на это!» Воскликнул Галтей, направляя Грозовую Птицу к скоплению кораблей. «Кассар, если они теряют корабли с такой скоростью, как мы видели, то уже погибли миллионы!» С трона артиллериста отозвался Кассар. «И, несомненно, еще миллионы умрут, прежде чем они захватят какой-нибудь значимый плацдарм». «К Хорну все равно», – произнес Кифос с начала старого клича. «Очевидно, так и есть», – согласился Галтей, и его пальцы заплясали по клавишам управления. «Кифос, гимн, пожалуйста». «Сейчас», – откликнулся Кифос, чьи пальцы тоже коснулись панели управления, – Мастер шпионажа ловко вычленил ответные вокс-сигнатуры случайной цепочки боевых кораблей-кхарнитов из общей массарды впереди. Быстро работая, Галтей отметил ключевые бинарные ритмы сигнала и воссоздал их в бортовом кагитаторе боевого корабля, прежде чем запрограммировать инфогимн на ретрансляцию. Выходной сигнал вокс-передатчика «Грозовой птицы» был теперь замаскирован приближающимся скоплением их врагов, достаточным, чтобы обмануть всех. Кроме самого точного успика. «Не воспеты!» Провоксировал Галтей. «Настал момент для иступленного идиотизма. Главная воинственность. Постарайтесь заглушить собой Кроула!» В ответ Вокс наполнился послушным ревом зубца. «Убивай! Колеч! Жги! Убивай! Колеч! Жги! Убивай! Колеч! Жги!» «Достаточно!» Прервал их Кифос. Производя с воксом боевого корабля манипуляции для передачи криков в виде повторяющейся мантры по каждому открытому вокс-каналу, Галтей включил двигатели, выживая из них больше скорости и грязного дыма, и тонко адаптируя свой стиль полета под более агрессивную манеру управления, типичную для кораблей хорнитов. В сочетании с багровой краской и рунами кхорна, нанесенными палубными сервиторами перед вылетом невоспетых, это были все доступные им средства маскировки. Шли секунды. Армада становилась все ближе. Зазвенели сигналы Ауспика, когда лучи пассивного сканирования охватили их. Проснулись под программу управления кагитатором. Галтей осознал, что затаил дыхание, когда они пронеслись над усеянным пушками хребтом крейсера класса Бойня. Они прошли мимо названия корабля – «Кулак убийцы», выведенного выжженными черными буквами, большими по размеру, чем их грозовая птица. Косар! позвал Галтей. «Эти башни отслеживают нас?» «Трудно сказать», — ответил командир, взглянув на остроконечные огневые точки, замеченные Галтеем. «Просто придерживайся курса». Тяжелые орудия и лазерные пушки развернулись в их сторону. Руки Галтея замерли над приборами, готовые начать маневры уклонения, если те вдруг потребуются. Но пока они спокойно летели прочь, Грохочущий крейсер маячил позади них, а ураган атакующих кораблей проносился со всех сторон. Голтей медленно выдохнул. «Первый тест пройден», — пробормотал он. «Вот теперь начинаются настоящие сложности». «Следуем плану полета», — передал по воксу Голтей, переходя на шестой шифр Серпенты, которым Зубец пользовался всякий раз, когда производил проникновение с применением транспорта. «Проникновение успешно. Добро пожаловать на службу кровавому Богу, братья! Не смей шутить на эту тему! Прорычал скорид. Хорошая работа! Голтей, кифос! сказал Кассар. Будьте на чеку всевы. Приготовьтесь к высадке. Кролл. В ответ по воксу донеслось низкое ворчание. Ты отвечаешь за культиста. Береги его любой ценой, понял? Еще одно ворчание, неотличимое от предыдущего. Но Кассар знал, что Кроул защитит Сикса даже ценой своей жизни. «Враги вошли в атакующие коридоры всех пяти ульев Цадрехи», — доложил Кифос, когда украденные потоки данных просочились на его видеоэкран. «Они рассеивают вторичные наступательные волны, чтобы ударить по островным укреплениям орбитальным батареям, в то время как бродячие группы охотников рыщут в поисках прометиевых установок ульев, макрофабрик и ПВО». «Мы спрятались в задней части коридора атаки на улей непоколебимой», — сообщил Галтей. «Приготовьтесь к снижению». Чудовищная вспышка света заполнила кабину. Когда сияние погасло, Кассар проверил внешнее питание и увидел, что кулак убийцы медленно распадается на две половины. Вторичные взрывы прокатились по надстройке крейсера, в то время как вокруг него дрейфовали почерневшие обломки десятков кораблей. «Оборонительные лазеры», — произнес Кассар прищурившись, когда видеоизображение снова исчезло. Залп энергетических разрядов длиной в милю пронзил атмосферу планеты и ударил в линкор позади грозовой птицы. Пустотные щиты огромного корабля выдержали, а сам он стал поворачиваться в положение для бомбардировки, выстраивая свои ланцбатареи батареи для ответного огня. Десантные корабли все еще сыпались из пусковых отсеков, присоединяясь к бесконечному рою атакующей саранчи. «Косар!» – настойчиво позвал Кифос – «Судя по оценкам, Хордос лично возглавляет атаку на непоколебимый». «Плохо, но ожидаемо», — ответил Кассар. «Мы будем держаться от него подальше. Что-нибудь еще?» «Нет», — произнес Кифос. «Ничего существенного». «Пятнадцать секунд до входа в атмосферу», — предупредил Галтей. «Приготовьтесь». Кассар в последний раз проверил крепление трона и герметичность доспехов, приготовившись к яростной тряске вхождения в атмосферу, Он уже не в первый раз размышлял о том, что доктрина самонадеянного безбожия была полезной и удобной ровно до тех пор, пока не возникает ситуация, на которую нельзя повлиять. Но даже в такие моменты Касар предпочитал черпать силу в вере в своих братьев, а не в далеких и безразличных богов. Вскоре грозовая птица сильным толчком врезалась в верхние слои атмосферы Цадрехи, и гравитация захватила их своими безжалостными когтями. Кифас почувствовал, что сила их спуска вдавила его в трон, и сервомоторы брони взвыли, компенсируя это давление. Ветровое бронестекло наполнилось пламенем, предупреждающие о сближении сигналы зазвенели, когда атакующие корабли харнитов стали входить в атмосферу вокруг них. Он контролировал управление, помогал Галтею удерживать корабль в пределах вектора снижения, показанного на экранах кагитаторов. Разум Кифоса бурлил от открывающихся перспектив, он должен рассказать Кассару абсолютно все, что видел в этой расшифровке данных. Почему же он так не поступил? Это было важно для их миссии, это может стоить его братьям жизни. И все же Кифас был слишком алчан до тайн. Информация. Кровь Альфа-Легиона. До тех пор, пока последняя из его шпионских сетей культистов не вымерла в этом проклятом мире демонов, это было основное преимущество Кифаса. Постоянный поток секретов, проходящий сквозь его пальцы, обеспечивал ему статус в зубце. Они определили его суть и дали ему цель. Потеря агентов оказалась тяжелым ударом, но невоспетые больше не были узниками ловушки на кровавой кузне, и информация снова начала поступать, и он распорядится и так, как сочтет нужным, накапливая до подходящего момента. Действительно... Разве он не исполнял свой долг, избавляя своих братьев от лишней информации до тех пор, пока она не становилась действительно актуальной? Разве он не следовал старому правилу своего легиона? Собирай столько, сколько сможешь. Ничего не отдавай. Киф осмысленно согласился со своими доводами, когда огни замерцали на теплоизолированном носу их боевого корабля, пролетавшего над распростертыми далеко внизу бесконечными океанами Цадрехи. Эти тайны принадлежали ему. Они были его силой, поэтому он соизволит расстаться с ними только тогда, когда сочтет это необходимым. Кифа с жестом очистил экран, направляя поток информации на свой ретинальный дисплей и запоминая деталь за деталью, слово за словом, имя за именем. Пристегнутый к трону артиллериста, Касар ощущал постоянную дикую силу перегрузки. Магнитные замки удерживали его плечи и шлем на месте, не давая врезаться в прицелы. И все же он испытал облегчение, когда грозовая птица прорвалась в открытое небо, и давление ослабло. «Кифос, направ изображение с внешних видеокамер на все ретинальные дисплеи», — приказал он. «Братья, проводите наблюдение и распознавание угроз». Происходящее снаружи было похоже на безумие анархии. голты отправил их на дальний, восточный край коридора атаки у непоколебимый, но все еще были корабли, проходившие сквозь атмосферу вокруг них. Десантные транспорты, боевые машины и штурмовики падали подобно кровавому дождю. Далеко на западе возвышался непоколебимый. Его громада венчалась готическими макроструктурами монастыря Приорис. Корона огня венчала улей. Миллионы оборонительных орудий ревели, бросая вызов несущемуся на них рою. Большинство кораблей харнитов или направлялись к улью, или поворачивали носы к внешним крепостям, цеплявшимся за скалистые острова и искусственные понтоны в открытом океане. Оборонительные структуры образовывали кольцо вокруг улья, добавляя свою существенную огневую мощь к защите. Лазеры, ракеты и снаряды заполнили воздух. Обломки падали, и океанские волны кишели барахтающимися телами и горящими пятнами Прометия. «Теперь я понимаю, почему им не удалось вторгнуться в это место», – процедил сквозь зубы Галтей. «Как здесь вообще зацепиться?» «Грубой силой», — ответил ЦАХ по Воксу. «Смотри». В периферийном зрении Кассара вспыхнул оптический сигнал, и он мысленно вывел его вперед. Появилось увеличенное изображение океанского форта, один фланг которого был разбит носом десантного корабля. Судно разломилось пополам от силы удара, и дым поднимался как от форта, так и от десантного корабля. Среди обломков двигались крошечные фигурки. Демонические машины, как понял Кассар. Железные звери, пересекающие опустошенную взрывом местность, чтобы обрушиться на защитников форта. «Впечатляюще», — проговорил Фокор. И его голос дрогнул, когда Галтей перевернул корабль, чтобы уклониться от огня. «Если они преуспеют там, то при их численности и наличии достаточного времени смогут пробиться и в Улей, сказал Кассар. «Галтей, пора отделиться от них». «Принято!» – отозвался Галтей. «Выпускаю дымы!» Галтей отстегнул от пояса ручной детонатор и, пилотируя одной рукой с помощью кифоса, активировал устройство. После третьего щелчка раздался приглушенный хлопок со стороны второго левого двигателя. Из него начал подниматься густой черный дым, сопровождаемый мерцающим пламенем. «Эффектно!» – сказала Хассор. «Мы выглядим подбитыми!» «Переходим на целевой курс!» – провоксировал Галтей. Будет немного трясти, братья. Да мы, возможно, сработали слишком хорошо. Их корабль накренился в сторону, едва не задев несущуюся из адских клинков, и удаляясь по дуге от атакующей колонны. Новый курс пролегал далеко на запад над открытым океаном, через брешь между двумя оборонительными крепостями. Когда грозовая птица явственно вздрогнула, Кассар увидел, что пламя все еще вырывается из обтекателя двигателя. «Я просил создать видимость прямого попадания, Галтей», – произнес он, – «а не само попадание». «Во-первых, огрызнулся Галтей. Я немного занят, проводя нас через зону активных боевых действий. Во-вторых, я все еще не совсем технодесантник. Вы все слишком многого от меня требуете. Кассар, мой опыт заключается в том, чтобы взрывать вещи, а не ремонтировать их». «Принято», – ответил Кассар, переходя с Серпента на обычный язык, когда океанские форты остались позади». Вражеских войск поблизости не было, а разговор на серпенте со временем начинал утомлять. «Но я прошу многого от всех, включая и себя. Нас осталось слишком мало для того, чтобы не делать все, на что мы способны». «Понятно», — напряженно проговорил Галтей. «Мы сможем добраться до места назначения с поврежденным двигателем?» — спросил Кассар. «Легко», — ответил Кифос. «Этот корабль устойчив и силен. Кроме того, его машинный дух несет в себе следы порча Сланэш. Вероятно, он убивается боевыми повреждениями. «Кстати, как поживает культист?» – поинтересовался Кассар. «В сознании», – отозвался Цах. «Миссии ничего не угрожает». Они продолжали удаляться от зоны боевых действий вокруг непоколебимого, пока та не превратилась в темный силуэт, окутанный постоянно движущейся завесой из десантных кораблей и дыма. «Так много кораблей». Сказал Макхор. «Этот Кхордос должно быть военачальник невероятной силы, раз собрал столько людей. Я не видел такого количества с древних времен». «Если этот великий разлом таков, каким его преподносят поклонники Слоанэш, то он может быть объясняем». Проговорил Кассар. «Представь себе, наши войска могут свободно перемещаться по галактике, в то время как поклонники трупа, в свою очередь, напоминают запертых собак. Эта ирония не лишена привлекательности». Согласился Макхор. «И ты вполне можешь быть прав. Вероятно, в темных областях Империума нас больше, чем в тех, где светит Астрономикон. Приближаемся к пункту назначения», — сообщил Кифос. «Пять минут». «Приготовьтесь, братья», — приказал Кассар, дважды проверяя магазин своего болтера. Старый предбоевой ритуал, хоть и бессмысленный, Мортис был исключительным оружием и никогда не подводил его. «Что мне делать, милорд?» Голос Сикса в Воксе звучал твердо, вопреки ожиданиям Кассара, без единого намека на тошноту или шок. «То, что я тебе сказал», — ответил он, — «держись поближе к Кроллу. Он должен находиться между тобой и любой опасностью». «А если его убьют, господин?» «Если у них есть хоть что-то, способное убить Кролла», — клянился Шадор, — «тогда с большой вероятностью мертвы будем мы все. Но в крайнем случае прячься за Гесхиром». «Я не баррикада». Прорычал Терминатор. Прячься за мной на свой страх и риск. Три минуты, произнес Галтей. Приготовьтесь к жесткой посадке, братья. А Успик показывает внушительную огневую мощь и... Проклятие, здесь воздушный патруль. Установка для добычи Прометия щедрый Амнисия, возвышалась на тысячу футов над океанскими волнами. Снаружи она была подобна бронированному бегемоту угруз стали и ферокрита и была построена, чтобы выдерживать самые жестокие проявления ураганов Цадрехи. Дальнобойный успех Грозовой Птицы выхватил характерные стволы батарей гидер, сканирующих подходы с воздуха, в то время как признаки жизни были плотно сгруппированы по всей отмеченной шевронами промышленной стене буровой установки. Однако на пути следования Грозовой Птицы к месту назначения первой заботой Галтея была пара рунических отметок, показавшихся в местном воздушном пространстве буровой установки. «Перехватчики, громовые ястребы», — сказал он. «Наши давно потерянные братья из имперских кулаков протягивают руку в приветствии». «Они решат, что мы поклоняемся к Хорну», — ответил Кассар, используя шестой шифр. «Я предполагаю, что они нападут на нас с флангов и попытаются загнать в пасть зенитной установки». «Я с удовольствием удивлю их», — проговорил Галтей. «Громовые ястребы отходят от вышки», – доложил Кифос. «Ты был прав, Кассар, а Успик показывает, как они разлетаются направо и налево, разгоняются до боевой скорости». «Отлично», – сказал Галтей. «Все правильно. Кассар, приготовься и помни о ракетах по правому борту». «Только в крайнем случае, брат. Понял». Отозвался Кассар, и его пальцы заплясали по рунам вооружения, когда вражеские сигнатуры вспыхнули на его мишенях. Грозовая птица крутанулась, когда Голтей вошел в вираж, заходя на свою цель. На экране появился компактный, желто-красный перехватчик, низко пролетевший над волнами. Громовой ястреб был намного меньше их грозовой птицы. Но Кассар догадался, что его огневая мощь куда внушительнее размеров, а бронированный корпус гораздо прочнее, чем кажется. «Захват!» – произнес Голтей, и грозовая птица рванула вперед на полном ходу, Вражеский пилот явно удивился, что ему пришлось столкнуться с большим кораблем в одиночку. На мгновение заколебавшись, он отклонился в сторону. Кассар нажал на свои руны стрельбы, преследуя цель потоками болтов, и для верности посылая в ее сторону ракету. Осколочные снаряды с треском вырвались из задней части громового ястреба и взорвались в воздухе, вызвав детонацию ракеты Кассара. Болты сработали эффективнее, подрезав хвостовую часть перехватчика, Из поврежденного корпуса вырвался дым, но корабль имперских кулаков остался в воздухе. Он ушел с линии огня Грозовой Птицы и отправился к спасительной платформе. Кассар уже видел, что второй громовой ястреб стремительно приближается к ним с фланга. «Мы сможем отогнать их достаточно далеко, чтобы приземлиться?» – спросил он, посылая грохочущие очереди огня в сторону вражеского корабля. «Там много зенитных орудий, Кассар», – ответил Галтей. «Возможно, я бы рискнул, будь мы налегке. Но груз не переживет подобную боевую высадку. Кроме того, это позволит громовым ястребам свободно атаковать нас сверху». «Согласен», — произнес Кассар, работая со своим пультом управления огнем так быстро, как только мог, стремясь поймать громовой ястреб в сеть зенитных ракет. Он все еще приближался, прямо к их поврежденному правому борту, по спирали уходя от его выстрелов. «Проклятие варпа», — выругался капитан. «Этот прирожденный боец». Орудия перехватчика взревели. Лучи лаз пушек и снаряда вонзились в крыло и бок грозовой птицы, когда она пронеслась над ним. Боевой корабль неистово трясло, и из перегруженных систем сыпались искры. «Отчет о повреждениях», – потребовал Кассар. «Потерян двигатель», – ответил Галтей. «В счастье, уже ранее поврежденный дымом. А еще мы теряем топливо». «Кассар», – провоксировал Цах. «Гесхир мертв. Выстрелы лоспушки пушки, пробили трюма, почти разорвали его пополам. «Пятнадцать...» — холодно произнес голос в голове Кассара. «Нас осталось пятнадцать...» — пал последний брат, облаченный в броню Терминатора. «Понятно...» — спокойно ответил командир. «Он будет отомщен...» «Если так, то нам нужно поторапливаться...» — сказал Галтей. «У нас есть минут десять в воздухе, прежде чем кончится горючее...» «И этот ублюдок связался со своим напарником...» На цели указателя Кассара две сигнатуры громовых ястребов сходились за буровой установкой. Они шли на очередной заход. Поврежденный перехватчик летел верхним прикрытием для своего товарища. Грохоча тремя двигателями, грозовая птица развернулась им навстречу. Но недостаточно быстро. Кассар послал плотный зал болтерных снарядов в приближающиеся корабли. — Галтей, — приказал он, — держись от них подальше, опусти заднюю рампу. «Она будет трястись так, будто ее построили орки, и это подставит нас под зенитный огонь буровой установки», — ответил пилот. «Но все в порядке. Нас уже перехитрили. Имеет ли значение такая небольшая фора?» Кассар продолжал вести беглый огонь. Капитан свирепо ухмыльнулся, когда ему удалось подрезать крыло уже поврежденного перехватчика. И когда тот покачнулся и попытался уйти вверх, Кассар забил его под брюшья болтами, разорвав громовой ястреб, усыпав волны его обломками». «Зубец, отстегнуться и найти укрытие!» – рявкнул он. «Открыть рампу! Тельк, ты знаешь, что делать!» Одиночный писк Вокса стал тому подтверждением. Касар переключил видеопередатчик, чтобы наблюдать за внутренней частью трюма и невоспитами, рассредоточившимися за переборками и стойками, всем, что могло бы укрыть их. Силовая броня обеспечивала великолепную защиту, но и она не остановила бы заряд лазерной пушки». Кроу твердо стоял за пласталевой опорой, Сикс присел за его спиной. Только Тельк оставался на открытом месте, спокойно шагая к опускающейся рампе со своей снайперской винтовкой в руке. Он забрал это оружие у одного из элитных воинов Мордей Тан из гвардии Ворона во время безумия очищения, и с тех пор убил из него сотни, а то и тысячи врагов. Не обращая внимания на взрывы и болты, летевшие из приближающегося громового ястреба, Тельк примагнитил саботонок на стилу, откинул хамелеоновый плащ и тщательно прицелился. Заряд лазерной пушки пронесся прямо над его плечом, очертив линию на броне Тельга, и взорвался где-то за пределами поля зрения видеокамеры. Сила удара отбросила Кассара в сторону, но полностью сосредоточенный Тельг лишь покачнулся. Командир перевел свой взгляд на преследующий корабль как раз вовремя, чтобы увидеть, как маленькая алая точка скользнула вверх по носу, пересекла его купол и остановилась на тонкой бронированной смотровой щели громового ястреба. Новые выстрелы ударили по грозовой птице, когда зенитные батареи буровой установки проснулись. Галтай сыпал проклятиями в попытке прорваться сквозь них. Сердца косара ёкнули когда прицел Тельга качнулся от неожиданного маневра, а стволы ласпушек громового ястреба, казалось, зазияли как пещеры. А потом Тельк выстрелил. Легкий, почти беззвучный стук вылетевшего из ствола болта. Приглушенная вспышка издулась глушителем. Громовой ястреб покачнулся, и сверхчеловеческое зрение Кассара позволило увидеть брызги крови, окрасившие внутреннюю поверхность смотровой щели. Затем перехватчик имперских кулаков сбился с курса и рухнул. Носовые орудия рассекли волны, и самолет перевернулся вверх тормашками, прежде чем превратиться в кувыркающийся огненный шар. Кассар торжествующе ударил кулаком по подлокотнику трона, услышав в Воксе крики своих более воинственных воинов. Тельк спокойно зарядил еще один болт, спрятал оружие и вернулся на свое место. «Поднимите трап и приготовьтесь к боевой посадке», — приказал Кассар. «И Тельк. Это было виртуозно». На ретинальном дисплее Кассара было видно, как Тельк слегка кивнул. «Рано праздновать, братья!» – произнес Галтей, закрывая рампу «Грозовой птицы». «Этот последний удар очень не понравился духу машины. Я делаю все, что могу, но мы снижаемся». Ликование Кассара испарилось, сменившись холодной сосредоточенностью. Он спокойно проверил счетчики боеприпасов «Грозовой птицы», перенастроил ее прицелы и приготовился – в то время как Галтей развернул нос содрогающегося боевого корабля. «У нас остался только один шанс», — проговорил он по Воксу. «Ради всех тех, кого мы потеряли. Ради нашего шанса на будущее. Мы сделаем это». Галтей поднимался так высоко, как только осмеливался, стараясь максимально отдалить раненый корабль от поверхности безжалостного океана. Он проверил приборы, молча проклиная сильный западный ветер, поднявшийся за время воздушного боя. Из океанской дали надвигались черные тучи, освещенные раздвоенными зубцами молний. Вздымались покрытые белой пеной волны. Если только Галдей не ошибся в своих предположениях, гроза обрушится на них через несколько минут. Но это его не слишком беспокоило. К тому времени они либо будут уже на буровой вышке, либо погибнут. «Я выведу нас на левый фланг буровой установки», – провоксировал он. «Я постараюсь, чтобы наша уцелевшая броня была повернута в сторону их орудий». По нам будут стрелять, это неизбежно. Но я сделаю все возможное, чтобы свести повреждения к минимуму. Оставайтесь пристегнутыми, но держите оружие под рукой, братья. Я проведу нас мимо сторожевой башни в дальнем углу буровой установки и спрячусь в ангаре у ее подножья. Это даст нам несколько мгновений, чтобы занять позицию, прежде чем они смогут воспользоваться численным преимуществом». В глубине души у Галтея были сомнения – И брошенный взгляд на сгорбленную фигуру Кифоса подсказал ему, что его брат чувствует то же самое. Но естественный прагматизм Галтея компенсировался твердым оптимизмом и яростной уверенностью, что он хозяин своей судьбы, и он не сдастся без боя. «Точка сбора здесь», — сообщил Кассар, моргая и щелчком указывая точку около края складского ангара на ретинальных дисплеях зубца. «Позиция отступления здесь». Еще один щелчок. Еще одна руна на их ауспиксных картах зажглась у подножья сторожевой башни. «Осмотрите свое снаряжение и снаряжение своих братьев. Ни за богов, ни за военачальников!» Слаженно проговорили его войны. «За примархов и зубец!» Ответил Кассар. Это была старая боевая мантра, принятая на Кровавой Кузне, и она сослужила им хорошую службу. Дрожь Грозовой Птицы превратился в неистовую тряску, Руны на приборах в кабине мигали красным и янтарным цветом, а предупреждающие сирены звучали по всему кораблю. Люмены вспыхнули багровым светом, и воздух наполнился запахом дыма. Стволы гидры развернулись и начали стрелять. Потоки снарядов обрушились на боевой корабль, пока он с грохотом несся над волнами. Кассар услышал проклятие Галтея и вцепился в подолокотники трона, в то время как грозовая птица совершила серию маневров уклонения. Лязг по обшивке подсказывал, что они не совсем удачны. «Приближаемся к вышке», — сообщил Галтей. «Прикрой меня хоть чем-то, Кассар!» Кассар уже сосредоточился на мишенях. На Успике мерцали бронированные башни, жужжали с гнезда и вздымались зубчатые стены, заполненные войнами. Выбирая своих жертв с мастерством ветерана, он послал несколько боеголовок прочь от левого крыла. Первая ракета пробила пласкритовый редут и вошла в укрытие позади него, взорвав зенитную батарею десяток имперских гвардейцев. Вторая была подрезана зенитным огнем, сбилась с курса и врезалась в возвышающуюся промышленную надстройку буровой установки. Она взорвалась среди скопления топливных баков, и пламя осветило экраны Кассара, когда мощный взрыв расцвел огненным шаром в небе. Последний выстрел ударил в опоры бронированной воксбашни. Она упала, окутанная электричеством, и раздавила еще одну батарею гидры, рассеяв притаившийся в ее тени отряд Адептус Сараритас. Ракеты закончились, и косар перешел на тяжелые болтеры. Он проходился прицелом по вражеским позициям, обстреливая их разрывными снарядами. Но вышка была огромной, и врагов у них было слишком много. Тела падали в потоках крови, третья зенитная батарея загорелась, Двигатели ревели, корпус горел. Грозовая птица барахталась вокруг борта буровой установки, принимая на себя все больше ударов. Часть обтекателя кабины оторвалась, и ветер завыл вокруг Кассара. Небо зияло над головой. Мимо пронеслась надстройка буровой установки. Их место высадки быстро приближалось. Сторожевая башня возвышалась перед ними, ее орудия плевались огнем. «Кассар!» – раздался голос Цаха едва слышный за завыванием ветра, ревом моторов и выстрелами. Каким бы ни было сообщение Викселора, капитану недосуг было его слушать. Именно в этот момент еще один поток зенитных снарядов обрушился на них, и мощный взрыв швырнул его в кресло. На приборах все запульсировало сердитым красным цветом, а затем рассыпалось дождем искр. «Топливные баки правого борта!» — крикнул Галтей. «Забудь, что я сказал, Кассар! Избавься от этих проклятых ракет!» «Пульт управления мертв», — ответил Кассар, селись перекричать окружающую какофонию. «Я не могу». Пространство вокруг Кассара наполнилось светом и огнем, когда охватившие топливные баки пламя коснулось ракет. Грозовая птица дернулась в сторону силой, способной переломать все кости. Кассар почувствовал страшный рывок, когда палуба прогнулась и разорвалась. Затем все перевернулось вверх дном. Буровая установка помчалась им навстречу, а звук ударов и взрывов слился в оглушительный рев, за которым внезапно наступила безмолвная тьма. Энди Кларк. Саван ночи. Глава пятая. Сознание вернулось, резко перейдя от небытия к окружающему хаосу. Глаза Кассара открылись, и его разум занялся работой. Он свисал на ремнях своего трона вниз головой, в ушах ревело пламя. Янтарные руны предупреждений вспыхнули на периферии зрения. Броня предупреждала его о повреждениях и незначительных травмах. Быстрая проверка подтвердила, что Мортис все еще примагничен к бедру, а Гекслинг остался в ножнах. Кассар отстегнул ремни и спрыгнул с трона, приземлившись в боевой стойке на то, что осталось от крыши кабины. Быстрый осмотр показал, что боевой корабль врезался в здание, вероятно, сторожевую башню, пробившись внутрь нее. Взрыв разорвал корпус грозовой птицы, а последовавший за ним удар разорвал корабль на части, раскидав его куски по залам и коридорам. Косар стоял. Вокруг горели костры. Удушливый дым скрывал обломки и мусор со всех сторон. Больше никого не было видно. «Невоспеты», – произнес он в Вокс. «Доклад». Ферокритовая плита сдвинулась вправо, куски помельче посыпались вниз, звеня по металлическому покрытию. Кифос освободился, нефритово-зеленые глазные линзы его шлема горели в клубящейся в воздухе пыли. Не говоря ни слова, мастер шпионажа вытащил болт пистолеты. "Касар!" раздался крик из дыма, голос Галтея, никакого шифра. Касар и Кифос поспешили сквозь обломки к источнику крика. По пути они чуть не споткнулись, а распростертое тело Ресха, чьи доспехи были опылены, а головы нигде не было видно. Кассар мрачно подумал. Теперь их осталось четырнадцать. Они нашли Галтея, зажатого обломками носа боевого корабля. Кассар и Кифас вместе оттащили искореженный металл в сторону, и Галтей поднялся на ноги. Кровь сочилась из раны на боку, но в остальном он выглядел невредимым. Вокс Кассара теперь звенел непрерывным потоком щелчков и шипений, Невоспетые подтверждали, что они все еще живы. Они собрались вокруг своего лидера быстро и без лишних разговоров. «Груз жив», — доложил Цах, хриплом от дыма голосом. Кроулу опорой пробила грудь, еще не успел вытащить ее. Но у культиста не единой царапины, что-то присматривает за ним. Косар почувствовал, как в груди у него все сжалось при виде того, как Сикс, спотыкаясь, вышел на свет костра с прижатой к лицу дыхательной маской. Кроул маячил рядом с ним, обеими перчатками держась за зазубренное металлическое копье, торчащее в его нагруднике. Заворчав, он выдернул обломок из своей плоти и отбросил его в сторону. Брызнула кровь, но сквозь трещину в броне Кроула было видно, что его тело уже регенерирует. «Несколько незначительных ранений и телесных повреждений», сообщил Ахасор, переходя от брата к брату со своим нартетиумом. «У Макхора сломана рука, вторичное сердце Скарла проколото». «Шадор, Ульхур», – спросил Кассар, увидев, что оба отсутствуют. Дзах покачал головой. «Они были ближе всех к орудиям правого борта, когда те взорвались», – сказал он. «Я видел, как они умерли». «Теперь их двенадцать». Голос снова прозвучал в голове Кассара, как похоронный звон. Он сердито отогнал его прочь. «Все могло быть и хуже», – произнес командир. «И мы все еще способны выполнять миссию». «Но враги постараются нам помешать». «Кроме того, крушение ослабило башню», — добавил Галтей. «Нам не стоит оставаться в этом здании дольше необходимого». «Скарл, Тельк, рассредоточьтесь и займите сторожевой позиции», — приказал Кассар. «Я присоединюсь к вам. Кролл, присмотри за культистом, оставайся рядом с ним. Скарит, определи наше местоположение и найди мне дорогу из этого места, пока оно не сгорело дотла. Остальные проверьте обломки и трупы. Следуйте примеру Галтея». «Две минуты». Ревело пламя. Волны жара накатывали на косара. Конструкция башни стонала и оседала вокруг них. Ручейки ферокритовой пыли сыпались с потолка. Где-то наверху, подобно выстрелам, прогремела вереница вторичных взрывов, заставив его вскинуть болтер в поисках цели. Пока его братья трудились, собирая боеприпасы, сегменты брони, исправное оружие и снаряжение, он почувствовал, как содрогнулась башня. Здание было смертельно ранено, и долго оно не проживет». Галтей подошел к нему. Ларец был прикреплен магнитным замком к нижней части силового ранца его доспехов, а ремни с инструментами, взрывчаткой и разными приспособлениями украшали его броню. Остальные невоспетые рассредоточились в оборонительном строю, притаившись среди освещенных огнем обломков и ожидая приказов. «У нас есть все, что нужно, Кассар. Остальное мы можем бросить». «Хорошо», – начал Кассар, но тут же был прерван свистом болтерных снарядов, взорвавшихся среди обломков. В тот же миг раздались сильные и ясные голоса. Имперские сестры битвы произносили летание своей веры. «Столкновение с противником», – произнес он Вокс. «Второй шифр. Построение Гаргон». Его воины тут же приготовили оружие и двинулись вперед, выискивая среди дыма и пламени подходящие цели. Зная, что тепловидение бесполезно, Кассар вместо этого задействовал датчик движений. Несколько мишеней засветились рунами-целеуказателями, впереди стали видны очертания сестер битвы, притаившихся за полуразрушенной стеной. Используя серпенту, Кассар отдал приказ. «Кролл, отведи культиста в укрытие, а потом отвлеки их на себя. голдей правый фланг, я обойду слева». Как только его воины подтвердили полученные приказы и болтер Кролла залаял, Кассар начал движение. Он низко наклонился, пробираясь сквозь щебени руины. Справа от него еще несколько самоускоряющихся болтов прорезали дым и врезались в броню Кролла. Кассар обошел разрушенную колонну и поднял Мортис, целясь в ближайшую сестру битвы. Волосы женщины были выкрашены в белый цвет и подстрижены под строгая коре. Ее болтер вспыхнул, выплевывая снарядов Кролла. Доспехи сестры были наполовину цвета черного оникса, наполовину белой кости, а на щеках сверкали рубиновые слезы. Украшения исчезли в потоке крови, когда Кассар аккуратно всадил бол в щеку женщины и разнес ее голову на части. Вскрикнув, обе ее сестры повернулись к нему, но лишь для того, чтобы одна из них тут же пошатнулась, когда серебряное лезвие длиной фут рассекло еремную вену. Хлынула кровь, сестра битвы слабо ухватилась за клинок, а затем рухнула лицом вниз. Последняя сестра снова развернулась и выстрелила в цаха, присевшего на корточке и готового метнуть второй нож. Косар напал сзади и снес голову сестры битвы с плеч. Почувствовав вкус крови, Гекслинг завижал от восторга и забился в его руке. Стиснув зубы, Косар проигнорировал требования клинка о большем, подавив свистящее шипение в своем сознании и стиснув его в хватке своей воли, как он всегда делал. Болтерный огонь раздавался по всему месту крушения, дульные вспышки отмечали его, где сражались невоспетые. Летание сестер эхом разносились по полю боя, Кассар услышал неподалеку характерные звуки выстрелов снайперской винтовки Телька, за мгновение до того, как тяжелый болтер Фикора отозвался грозным ревом. «Кассар!» – провоксировал Скарит. «Проход найден. Передаю координаты». На ретинальном дисплее Кассара в четырехстах ярдах справа вспыхнула руна. «Сах, Фикор, Фалькир, Тельк. Прикрывающий огонь. Все остальные соберитесь около Скорита и прикройте их отступление. Голтей, «Я оставлю им подарок» произнес Галтей, размещая несколько снарядов взрывчатки. Кассар заметил еще одну группу врагов, двигающуюся сквозь дым. Он швырнул в них осколочную гранату, прежде чем отступить под рев болтеров. Пробиваясь в дыму и не обращая внимания на разрывы болтов, Кассар обнаружил, что остальные невоспетые, за вычетом их арьергарда, собрались у входа в шахту пневмолифта. Его двери были сломаны, механизмы все еще сыпали искрами. «Лифт не работает, и я в любом случае не доверился бы ему», — сказал Скарит. «Но там есть служебная лестница. Похоже, она ведет вниз, во внутренние помещения буровой установки. Хорошая работа», — похвалил Кассар. «Но мы не пойдем по этому пути, это слишком очевидно. Скорит, занимай позицию. Кролл, бери культиста и позаботься о его безопасности. Спуститесь до уровня земли, а затем создайте нам проход наружу». Вокруг него ревели пушки его братьев. Арьергард Кассара попятился сквозь дым, стреляя на ходу. Не пройдя 10 ярдов, Цах был сбит с ног прямым попаданием в шлем. Викселор покачал головой и выпрямился, выстрелив напавшую на него сестру и разорвав ее на части. Один за другим братья Кассара последовали за Скоритом в шахту лифта. Сикс вскрикнул, когда Кролл обхватил его одной рукой за живот и исчез в шахте, но у него хватило ума не сопротивляться. Арьергард стоял на коленях в укрытии, снимая одиночными выстрелами любую ясно видимую цель. Они экономили боеприпасы там, где это было возможно и старались максимально укрыться в окружающем ландшафте. Бравада, побуждавшая космодесантников избегать укрытий, была чужда Альфа-Легиону. Они верили в свои доспехи, но также придерживались доктрины, утверждавшей, что любое преимущество должно быть использовано, и что гордость – справедливая цена за победу. «Их все больше», – доложил Сах. «Какой позорный конец, быть убитым простыми смертными из-за перевесов численности», – прокомментировал Фалькер. «Тогда тебе надо поменьше говорить и побольше стрелять», — парировал Кассар. Теперь остались только Кассар, Фалькир, Галтей и Цах. Болтерный огонь лился на их позиции, и капитан мог видеть несколько десятков врагов, пробивавшихся сквозь развалины. «Галтей!» — спросил он. «По твоей команде!» — ответил Галтей. «Нам нужно двигаться к назначенной цели». «Невоспетые!» — передал по воксу Кассар, уклоняясь от взрыва каменной кладки. «Прыгайте, если сможете». «Очистите шахту. Наш спуск не будет легким». Вок сигнала подтверждения прозвучали в его шлеме. Фалькер цах! Идите!» Два альфа-легионера развернулись и нырнули в шахту, даже не потрудившись воспользоваться лестницей. «Пора!» – скомандовал Кассар. Галтей активировал детонатор, и они вместе повернулись и побежали. Кассар почувствовал, что настил прогибается под его ногами, и услышал звучный грохот взрывов. Заряда прикрепленные Галдеем колоннам и стенам в ходе отступления, последовательно взрывались. Дым вырвался наружу, когда ударные волны с ревом пронесли сквозь разрушенный пол. Шрапнель свистела и гремела. Сестер битвы сжигала или швыряла в воздух, как тряпичных кукол. Когда Кассар подбежал к шахте лифта, весь этаж начал рушиться позади него. Последние опоры конструкции поддались. Затем он нырнул в темноту. Стены шахты проносились мимо. Косар внимательно следил за показаниями своего успика, камнем падая вниз. Рядом мелькнуло аварийное освещение. Наверху шахта лифта наполнилась огнем, когда ярость взрыва хлынула в нее. Увидев внизу всполохи, косар ухватился за края лестницы, замедляя падение и высекая искры перчатками, скользящими по металлическим опорам. Прямо перед ним вспыхнул прямоугольник света. Галтай спрыгнул с лестницы и исчез в нем. Касар последовал его примеру, отталкиваясь руками и ногами так сильно, как только мог. Он протиснулся через открытый люк за несколько секунд до того, как масса пламени и щебня с грохотом обрушилась вниз по шахте. Касар лежал, ощущая, как пламя лежит его броню. Он видел темные тучи над головой и уродливые башни над повсюду нависающими мостками. Проливной дождь шипел на его доспехах. Затем его подняли на ноги. «Шевелись», — сказала Хасар. «Вся башня рушится!» Касар побежал вслед за своими войнами. Шаги звенели по скользкому от дождя металлу. За его спиной из сторожевой башни брызнуло пламя. Она содрогнулась, а затем прогнулась и рухнула, сложившись внутрь. Обломки посыпались вниз. Повалил дым. Настил затрясся, а над головой молния расколола облака. Удостоверившись в обрушении здания, Касар присоединился к своим братьям, скрывшимся на территории цеха по производству сервиторов. И Кор стояли на страже, пока остальные бойцы быстро перезаряжали и пересчитывали магазины. Сикс сидел на корточках среди альфа-легионеров, защищенные их бронированными телами. «Считываю движение врага повсюду», – произнес Кифос. «Они будут здесь через несколько минут. Значительное количество». «Продолжаем двигаться», – приказал Кассар. «Двое должны заниматься культистом. Защищайте и охраняйте его». «По данным разведки истязателя, наша основная цель находится на нижней палубе 4, прямо над буровыми камерами. Самый быстрый маршрут через корпус впереди, где производят прометий», — сообщил Кифос, быстро прокручивая схему буровой установки. «Там есть главный трап, по которому они доставляют сырой Прометей из буровых камер на переработку. Открытый, но мы сможем просматривать его из конца в конец». Кассар передал по воксу подтверждение, затем вырвался из укрытия и побежал к тяжелому железному люку, ведущему в технологический блок. Лазерный огонь хлестал вокруг него, падая вместе с дождем с дорожек наверху. Солдаты цадриханской обороны спешно занимали позиции. Их бронежилеты и серо-голубые мундиры были частично скрыты под громоздкими плащами, защищавшими от непогоды. Кассар развернулся, ударился спиной о стену рядом с люком и открыл ответный огонь, когда его братья последовали за ним. Зубец отмахнулся от лазерного огня. Их оружие выплюнуло смерть в ответ на нападение. Снайперские болты находили гранатометные ранцы и силовые ячейки, разрывая броню и плоть людей на части жестокими взрывами. Огнемет Кассара выплевывал языки изумрудного огня, плавя опоры, лишая кричащих людей преимущества и посылая их навстречу смерти. Один из неудачников упал на землю рядом с зубцом. Сломанное тело смягчило удар громоздкого вокс-передатчика о землю. Забери, сказал Галтей. Пригодится. Скарит повиновался и бросился сквозь лазерный огонь, чтобы оттащить труп в укрытие. Крол, дверь! приказал Коссар. Крол хмыкнул и перешел на бег, опустив плечо. Люк был изготовлен из закрепленной адамантиевыми заклепками, пластали толщиной в шесть дюймов, и предназначен для защиты от ярости глубоководного урагана. Крол ударил его на скорости и, сорвав запорные болты, выбил внутрь. Зубец быстро проскочил в проем, нырнув в воду с поднятым оружием. Внутри хорошо освещенный коридор вел ко второму, большему люку, который медленно из с грохотом закрывался. За ним виднелась промышленная суета обрабатывающего завода, все еще работавшего в полную силу. Кассар мельком увидел десятки цедриханских солдат и сестер битвы, занимавших позиции за баррикадами и бочками. Несколько цедриханских солдат стояли между невоспетами и закрывающимся люком, К их чести они подняли свои лазганы, они отступили. Но их все равно убили. Кассар бегом вел свой зубец по коридору, кролл проскочил между закрывающимися дверями и ухватил их руками. Сервомоторы взвыли, шестерни заскрежетали, искры посыпались из запирающих устройств, установленных в рамках люка, запахло дымом, а затем дверь перестала закрываться. Кролл удовлетворенно хмыкнул, и тут в грудь ему угодила ракета – Взрыв отбросил командира назад, оставив лежать распростертым и обожженным возле входного люка. Броня кролла была разорвана, а грудь превратилась в отвратительные красные ошметки. Сикс вскрикнул в ужасе. Культист! рявкнул Кассар. Теперь ты со мной, не дальше, чем в пяти шагах, понял? И достань пистолеты, они тебе понадобятся. Сикс кивнул. Фалькир, Ахасор, принесите кролла! приказал Кассар, не обращая внимания на раздраженное щепение Фалькира. «Доступ к Воксу!» Галтей вырвал Вокс-ранец упавшего гвардейца, но только после того, как раскроил ему череп и откусил несколько кусочков от серого вещества внутри. Невоспетые долгое время пребывали вдали от света Императора, но сохранили многие из здоров, которые он дал им. Поглощение воспоминаний человека вместе с его плотью было одним из них. «Получаю список Воксканалов», – доложил Галтей. «Дай мне минуту. Несколько гранат вылетели через внешний люк. Они запрыгали по коридору, но тут же были отброшены назад невоспетами. В то же время еще одна ракета пронеслась сквозь заклинивший внутренний люк, заставив альфа-легионеров прижаться к стенам, чтобы избежать ее взрыва. А Хасор не слишком деликатно толкнул Сикса за спину, прикрывая культиста собой. «Галтей!» – позвал Кассар. «Есть!» – откликнулся Галтей, снова надевая шлем и протягивая провод от него к украденному Воксу. Разъем на конце провода представлял собой себя механическую пиявку, которая впилась голодными клыками в устройство. Шлем голте испустил серию статических помех, когда он настраивал свой вокс-модулятор. Еще одна его импровизация, которая хорошо послужила зубцу во время его кампании против мастеров шепота Черной Долины. «Лейтенант Деларос, произнес он по воксу. И его голос звучал, как у неаугментированного человека. "Деларас", последовал ответ. «Кто это?» Лейтенант, торопливо продолжил Галтей, тебя обходят с фланга. Еретики в коридоре всего лишь отвлекающий маневр, сэр. Из буровых камер поднимается гораздо большая сила. Зубы императора! Воскликнул лейтенант. Хопс, декер пусть ваши отряды сдерживают этих ублюдков за переборкой. Все остальные передислоцируйтесь для прикрытия основного пути. Плазменные пушки спереди и по центру. Солдат, откуда ты? Ваше отделение сможет поддержать нас? Четвертый взвод, сэр произнес Галтей, взглянув на знаки отличия трупа у его ног. «Мы выдвинемся на ваш левый фланг». «Молодец, парень», — сказал лейтенант. «Когда доберешься до нас, займи позицию между карателями Сестры Грейс и отрядом Сержанта Морлина». «Да, сэр», — проговорил Галтей. «Давайте покажем этим еретикам, что слуг Императора не так-то легко обмануть». «В том-то и дело, парень, что мы их побьем», — ответил Деларес, прежде чем прервать связь. Галтей усмехнулся небрежно перекинув громоздкий вокс через плечо. «Скарл!» Приказал Кассар. в гарде если что-нибудь появится в этом коридоре, сожги». Скарл кивнул, дрожа от безмолвного веселья. «Остальные!» Продолжил капитан. «Готовьтесь выдвинуться на левый фланг. Скарит, веди нас внутрь». Скарит начал с того, что запустил в заклинившие двери громоздкую химическую бомбу. Устройство кашляло искрами и выпускало клубы жирного дыма, подпрыгивая по палубе. Скорит бросил еще две дымовые шашки, заволакивая вход густым дымом, прежде чем нырнуть внутрь. Он шел беспрепятственно. Его измененные варпом глаза не страдали от дыма. Впереди, рассредоточенные между баррикадой на уровне земли и приподнятым переходом, он увидел души двадцати человек, дрожавших от страха. Вокруг него бушевал огонь, но Скорит с легкостью уклонялся от него. Он повернул налево, скользнул в укрытие за тяжелым конвейером бочек. Затем включил Вокс, чтобы подать сигнал своим товарищам. Когда они подошли к его позиции, Скарит поднял еще одну химическую домовую шашку и швырнул ее как можно дальше в сторону правого фланга. «Предсказуемые дураки». Проболтал он себе под нос, когда имперские солдаты нацелились на его ложный след. Еще одна ракета сорвалась с платформы, точно направленная, но не поразившая ничего живого. Скарит услышал, как Скарл что-то напевает по Воксу, а затем рев его огнемета – Преследователи догнали их. Сах, Тельк, Кифос! приказал Кассар, на вас отряд на платформе, остальным отряд на поверхности. Трое воинов забросили за спину оружие и стали карабкаться наверх, бесшумно пробираясь сквозь грохочущую промышленную технику. Тем временем, Скарит и остальные братья, пригнувшись к земле и оставаясь незамеченными, быстро обходили врага с фланга. На конвейерных лентах грохотали топливные бочки. Технологические установки и освещенные чаны дымились и шипели. «Они должны были деактивировать свои машины», – провоксировал Скорид Кассару. «Возможно, они подумали, что все эти движения и испарения собьют нас с толку», – ответил командир. «Или, может быть, ведение войны требует от них таких усилий, что даже во время битвы им нужен каждый бочонок Прометия, который они могут произвести. В любом случае, это их ошибка», – произнес Скорид жестокой усмешкой. «Это все упрощает. Альфа-легионеры остановились в нескольких ярдах от своих жертв, притаившись в укрытии. Скорит почувствовал, как его тело покалывает под броней. Раздосадованный совершенно неподходящим моментом для этого, он закрыл глаза, делая медленные глубокие вдохи. Они наконец-то покинули кровавую кузню. Они наконец-то вышли из варпа. Он знал, что теперь может выздороветь, но только если останется хозяином собственной плоти. Где-то между лопатками Скарит почувствовал ощущение – одновременно чужое и знакомое. Моргание глаза. Он поморщился от отвращения. Задумчивость Скарита прервалась, когда с портика наверху упало тело. Цадриханские солдаты закричали в шоке, увидев одного из своих товарищей с перерезанным от уха до уха горлом и хлынувшим из него фонтаном крови. Солдаты повернули свои пушки вверх, поливая паническим огнем наполовину видимых бронированных монстров. В этот момент Скарит Кассар и остальные нанесли удар. Скорит перепрыгнул через пыхтящий генератор и выстрелил из Болтера, разорвав ближайшего солдата как мешок с мясом. Еще 20 дриханцев упали один за другим, когда Кассара Галтей застрелили их. Затем тяжелый Болтер Фекора с ревом прорезая кровавую линию между паникующими солдатами. Люди взорвались, полетели оторванные конечности, кровь окрашивала все поверхности – Скорит пробивался сквозь бойню, рубя боевым ножом и стреляя из Болтера, не обращая внимания на бурлящую в его внутренностях тошноту и решительно не думая о братьях, которых они потеряли из-за вызванных варпом мутаций. Таково было его предназначение – убивать комнатных собачонок Империума. И он не хотел и не нуждался в дарах богов, чтобы исполнять его. Сержант отряда цадриханцев бросился на него с цепным мечом в руке, крича от гнева и страха. Скорит уклонился от широкого замаха мужчины, схватив его за лицо и вырвав цепной меч из его хватки, словно игрушку у ребенка. Почти небрежно он развернул ревущий клинок на человека и выпотрошил его, наслаждаясь каждым мгновением страдания, когда зубцы пронзали броню, плоть и кости. «Это все», — сообщил Косар. «Скарл, твой статус». «Многие сожжены, многие мертвы», — раздался певучий ответ по Воксу. «Некоторые из них пепел». «Остальные сбежали». Скорид зарычал от отвращения, услышав в голосе брата, вызванное варпом безумия. «Хорошо», — сказал Кассар. «Присоединись к нам. Остальные вперед, формирование Фурия. Кто наверху, следуйте за нами». Скорид почувствовал, как судороги в его плоти утихли. Так всегда бывало после кровавого убийства, словно порча насыщалась. Вставив новый магазин в свой болтер, он двинулся вперед по полу перерабатывающего завода. Его чувства обострились, как никогда ранее. Они напали на имперские войска сзади, используя брешь, оставленную ими для подкрепления, которая никогда не прибудет. Взревели болтеры, загремели гранаты, языки зеленого пламени превращали императорских слуг в живые факелы. Касар приказал своим воинам атаковать с нескольких углов и нескольких высот, посеяв еще большую путаницу с помощью хорошо размещенных домовых шашек. Хотя они воспетые были в меньшинстве, как минимум пять к одному, они прорвались сквозь своих паникующих врагов, Кассар вогнал Гекслинг в нагрудник Сестры Битвы, сбросив ее корчущийся в конвульсиях труп с клинка как раз в тот момент, когда его охватило пламя. Не обращая внимания на пляшущий по броне огонь, он повернулся и выстрелил нападавшему в лицо. Шлем воздаятельницы прогнулся, и она повалилась назад по главному трапу. Тяжелый огнемет вывалился из ее рук. «Кассар», — раздался в Воксе голос Кифоса. «Ниже я фиксирую значительные энергетические сигнатуры». «Телепортариум?» — спросил капитан, сбивая упрямое пламя, цеплявшееся за его правую руку. «Полагаю, что так», — ответил Кифос. «Энергетические показатели».